какая встречается у монголов, киргизов и у других азиатских намадов. Скотоводство Исключительное занятие виденных нами тибетцев составляет скотоводство. Земледельческий район отодвигается далее, в местности ближайшей Калхасии, вниз по реке Танчу, где в верстах вста ниже устья Санчу скучено, как нам сообщали, довольно густое население тех же подведомственных синину тибетцев, занимающихся земледелием. Из скота всего более содержатся яки и бараны, в меньшем числе лошади и козлы, обыкновенных коров здесь нет вовсе. Яки, разводимые тибетцами, встречаются также в Северной Монголии и в горах Алашанских, но лишь в Тибете имеют свою настоящую родину. Здесь на необозримых высоких плоскогорьях, изрезанных горными хребтами, Животные это находят все любимые условия своего существования — обилие воды, прохладу в разреженном воздухе и обширные пастбища. Однако последние доставляют лишь скудный корм, главным образом жесткую тибетскую осоку на мотошириках. Помимо этих болот, если и выдается где-нибудь подобие луга, то трава здесь мелкая, едва поднимающаяся от земли, до того и ссушивается бурями, что, как уже сказано в девятой главе, пасущиеся яки принуждены, бывает, не щипать, но лизать эту траву своим грубым языком. Несмотря на подобную пищу, тибетские яки дают такое же превосходное молоко, как и яки, пасущиеся на роскошных альпийских лугах восточного Наньшани. Помимо этого молока, из которого приготовляется отличное масло, тарык и чура, яки доставляют своим хозяевам мясо, кости и грубую шерсть. обстригаемый обыкновенно в феврале. Кроме того, животные эти во всем Тибете служат, подобно монгольским верблюдам, для перевозки тяжестей и отчасти для верховой езды. По крутым горам и по самым опасным тропинкам вьючный или верховой як идет уверенную поступью и никогда не оплошает. Даже по льду он ходит и бегает хорошо, там, где очень скользко, качется на своих копытах, словно на коньках. Преобладающий цвет домашнего яка черный — Иногда, светло коричневые или пегий, гораздо реже встречаются совершенно белые экземпляры или черные с белыми хвостами. Такие хвосты, как известно, дорого ценятся в Индии и Китае. Нрав, описываемого яка, дикий, свирепый. Охотно они слушаются лишь своих пастухов. В нас же яки всегда узнавали чужих людей и иногда даже бросались к нашему каравану, так что во избежание свалки мы принуждены были стрелять дробью в наиболее злых быков. В караване вьючные яки, у которых обыкновенно продето сквозь нос деревянное кольцо для веревки, заменяющую узду, не привязываются один к другому, подобно верблюдам, но идут свободно кучью и даже кормятся по пути. На каждое животное кладется вьюг пудов 5 Но для того, чтобы завьючить яка, необходимо умение туземца, да и то иногда наиболее злые или же еще непривычные экземпляры бодают своих вожаков и сбрасывают вьюг. Сравнительно с домашним яком Северной Монголии, тибетский его собрат отличается меньшим обилием или даже отсутствием длинных волос на спине и верхних боках туловища, чем весьма походит на живущего рядом яка дикого, несомненного прародителя домашней породы. Бараны, содержимые тибетцами в не меньшей обилии, чем и яки, отличаются от баранов монгольских измененными рогами и отсутствием курдюка — рост их большой, нрав дикий, Окраска преимущественно белая, голова же черная или реже коричневая. Нередкие пеги и экземпляры, шерсть очень длинная, но грубая. Мясо, вкуса незавидного, да и жирные описываемые бараны, никогда не бывают. Конечно, вследствие плохих пастбищ. Баранье мясо для тибетцев, как и для всех намадов Азии, составляет любимое кушанье. Молоко тех же баранов употребляется, как коровье для еды и на масло, шерсть и шкура доставляют предметы одежды. Наконец, баран в Тибете служит вьючным животным, и с кладью в 25 фунтов проходит целые тысячи верст. Так пундит Найнсинг во время своего знаменитого путешествия из Ладака в Лхасу в 1873 году вез свой багаж на 26 баранах, из которых четверо выдержали весь путь на протяжении около 2000 верст. Вместе с баранами тибет содержит икос, но в небольшом сравнительном количестве. Лошади тибетские небольшого роста, с грубыми статьями и длинной шерстью, но весьма сильные и выносливые. Нрава Смирного. Они довольствуются самым скудным кормом, кроме того, взамен зернового хлеба едят сушеный творог, чуру, а некоторые даже сырое мясо. Тем и другим туземцы кормят своих коней, когда пастбища станут уже чересчур плохи, а также во время сильных зимних морозов. От твердой травы на мотошириках Зубы здешних лошадей рано стираются. Родившись и выросши на громадной абсолютной высоте, тибетские лошади не чувствуют усталости в здешнем разреженном воздухе и с седоком на спине быстро взбираются даже по крутым горам. К такому лазанию применены вполне ступковидные, не знающие подков копыта описываемых лошадей. Вообще скотоводство у тибетцев идет очень хорошо, к чему трудно даже поверить, зная скудость здешних пастбищ и неблагоприятный климат, Но в Тибете, как и во всех пустынях Центральной Азии, существует три великих блага для скота – обилие соли в почве, отсутствие летом кусающих насекомых и простор выгонов, по которым животные гуляют круглый год, не зная зимней неволи наших стран. Однако, несмотря на обилие скота, цены на него в Тибете довольно высоки. Так, на нашу звонкую монету баран стоит 2 рубля, як 10 рублей, лошадь посредственная – от 30 до 40 рублей. Один гин масла 1 1/3 нашего фунта 20 копеек, один гин чуры 10 копеек. Свежее молоко достать обыкновенно очень трудно, и стоит оно от 7 до 10 копеек за количество, равное нашей бутылке. Для загона скота, в особенности баранов, тибетские пастухи употребляют кожаные пращи, которыми очень ловко бросают небольшие камни. Нравственные качества Из всех кочевников, виденных мною в Азии, тибетцы в нравственном отношении были наихудшие. Чуждые гостеприимство и добродушие, столь присущего монголам, не испорченным китайским влиянием, обитатели северного Тибета, несмотря на свой пастушеский быт, могут поспорить относительно хитрости, жадности к деньгам, плутовства и лицемерия с опытными проходимцами любого европейского города. Всегда, лишь только нам приходилось иметь какие-либо сношения с описываемыми кочевниками, мы убеждались, что это люди без всякой совести и поголовные обманщики. Сначала мы полагали, что таково придорожное население, испорченное проходящими богомольцами, но монголы единогласно уверяли нас, что не лучшие люди живут в Улхасе да и во всем Тибете. «Душа у них как сажа», — говорили нам те же монголы. «Обворовать, обмануть другого, в особенности чужестранца». считается чуть ли не доблестью в столице Далай-Ламы. Такое показание и наше наблюдение совершенно противоречат описаниям большей части путешественников, обыкновенно восхвалявших нравственные качества тибетцев. Впрочем, миссионер Десгаден говорит то же самое, что и мы относительно обитателей восточного Тибета. Затем характерную черту описываемых кочевников, как и всех вообще намадов, составляет лень, чему, конечно, всего более способствует пастушеская жизнь. Религия, виденных нами тибетцев, — буддизм. Сколько кажется красного толка, достоверно узнать об этом мы не могли. Тибетский буддизм — ответвление махаянского буддизма, северного буддизма, признающего божественность Будды. В исполнении обрядов своей веры тибетцы аккуратны и усердны до крайности. Всегда и везде они бормочут молитвы, смыслы которых сами не понимают, при том еще зачастую вертят в левой руке небольшой цилиндр, в который вложены молитвы, писанные на клочках бумаги. Подобное обычае обращения к Богу весьма обыкновенен и у тангутов. На шее почти все носят особые амулеты в виде довольно объемистого ящичка, иногда богато украшенного с передней стороны. В этот ящичек укладываются маленькие идолы, различные реликвии, написанные молитвы и заклинания, творимые ламами. Влияние последних на простой народ безгранично. Их слова — закон для массы. Любопытство и словоохотливость составляют также весьма заметную черту в характере описываемого народа. Низкопоклонство перед богатыми или власть имущими лицами развито до крайней степени. В разговоре со старшим, в особенности чиновником, тибетец только твердит лаксу в знак одобрения речи начальника, совершенно же наоборот ведет себя относительно лиц низших или чем-нибудь от него зависящих. Из похвальных качеств тибетцев можно указать лишь на то, что они, в общем, энергичнее монголов. Семейная жизнь В семейной жизни описываемых кочевников мы встретили замечательное явление, впрочем, уже наблюдавшееся путешественниками в Южном Тибете, Бутане и Ладаке, именно полиандрию, то есть многомужество. Двое, трое, иногда четверо мужчин имеют одну общую жену.